ВОЗВЕЩЕНИЕ Котловина, по которой шагали их ошлы, была кремнистая, твердая, но ее сплошь украсила цветами весна. Усеянную валунами землю покрывала еще и мелкая галька. Но везде, где только проглядывал мягкий комок, и, казалось, даже из камня необузданно била буйная зелень, цветы, Куда ни глянь, белые, голубые, розовые, Алые цветы, купами, пучки и подушки цветов, Пестрое изобилия красоты. Весна позвала их, и они расцвели в свой час, Расцвели даже без зимних дождей, Довольно было, по-видимому, и утренние росы Для их недолгой, быстро увядающей пышности. И кусты, торчавшие там и сям, тоже цвели белым и розовым, потому что пришло их время, только легкие хлопья облаков копошились высоко в синеве неба. На камне, та которой как волна о скалу бились цветы, виднелась какая-то фигурка, сама похожая на цветок издали, хрупкая девочка, как скоро выяснилось, одна под небом, в красном платьице, с маргаритками, в волосах и с сытрой в руках, по которой сновали ее тонкие смуглые пальцы. Это была Серах, дитя Сира. Отец узнал ее уже издалека, раньше, чем все другие, и довольно сказал. «Это Серах сидит на камне, моя малышка, и бренчит себе на своей балалайке. Это на нее озорницу. Похоже, она любит сидеть одна и перебирать струны. Она из породы гусельников и дударей плутовка». Бог весть, откуда это у нее? Такая уж у нее с страсть — петь и играть. Она ловко управляется, слютней, а иной раз и напевает хвалебные песни, и голосок у нее звучнее, чем можно ожидать от такой стрекозы. Так что она еще чего доброго прославится в Израиле, сопливая. Глядите, вот она нас заметила, взмахнула руками и бежит нам навстречу. «Эге-ге, Это отец твой Асир. «Возвращается с дядьями домой». Девочка была уже близко. Босыми ногами бежала она через цветы между глыбами камня, и от бега звенели серебряные кольца у нее на запястьях и на лодыжках, и, подпрыгивая, сбился на бок бело-желтый венок на ее черной макушке. Она, запыхавшись, смеялась от радости встречи и, не переводя дыхания выкрикивала приветственные слова но и в самих ее возгласах, в самой ее отдыхке. Было что-то звонкое и полнозвучное, и трудно было понять, как это получалось при таком тщедушном теле. Она была подростком, то есть не ребенком уже, но еще не девушкой. Во всяком случае, ей было девятнадцать лет. Жена Асира считалась правнучкой Измаила, Не унаследовала ли Сирах чего-то, что заставляло ее петь от дикого сводного брата Исаака? Или, может быть, поскольку свойства людей преобразуются в их потомках, на самые странные лады, жадные до лакомств губы отца Сира, его влажные глаза, его любопытство и его страсть к единству мыслей и чувств превратились в маленькой Сирах в ее гусельничество?» вы, пожалуй, найдете это слишком смелой натяжкой возвести меломанию ребенка к тому, что его отец жаден до лакомств. Но на что не пойдешь, чтобы объяснить такой занятный природный дар, как музыкальность сирах. Одиннадцать братьев взглянули со своих высоконогих ослов на девочку, поздоровались с ней, погладили ее, и в глазах у них появилась задумчивость. Большинство спешилось и окружило серах. Заложив руки за спину, кивая и качая головами, они приговаривали так-так, ну-ну, гляди-ка, и что, пивунья, ты, выходит, первая бросилась нам навстречу, потому что случайно сидела здесь и тренькала на гифифе по своему обычаю. Наконец, дам по прозванию Змея Аспид сказал, ребята, «Послушайте, я вижу по вашим глазам, что у всех у нас на уме одно и то же, и сказать то, что говорю сейчас я, пристало бы, собственно, Сиру, но ему, как отцу, не приходит это в голову. Но ну, я уже не раз доказывал, что гожусь в суде, и свойственное мне хитроумие наводит меня вот на какую мысль, что девчонка эта, Серах певичка встретила нас здесь первой из всего нашего племени, Это совсем не случайность. Ее послал Бог, чтобы указать нам, как поступить. Все наши наметки, все наши разговоры о том, как преподнести такую новость отцу, как свалить ее на него, не свалив его навзничь, не лепивший вздор. Сирах, вот кто пусть выложит ему все на свой лад, чтобы правда предстала перед ним в облике песни, потому что это всегда самый бережный способ ее узнать, горька ли она, радостна ли, или сразу и радостная горька. Пускай Сирах отправится вперед и пропоет ему все как песню. И даже если он не поверит, что эта песня — правда, то к тому времени, когда мы явимся, во след со словом и знаком почва его души будет все-таки уже смягчена и к посеву правды вполне подготовлена. и он волей-неволей поймет, что песня и правда — это одно и то же, как поняли мы, хоть и с величайшим трудом, что фараонов-хлеботорговец — это тот же человек, что и брат наш Иосиф. Ну, что? Прав ли я? Выразил ли я то, что всем вам мерещилось, когда вы задумчиво глядели в пустоту поверх дурашливой головки серах? «Да», — сказали они, — «он прав». И рассудил правильно это указание неба и великое облегчение. И они принялись наставлять девочку, втолковывать ей, что произошло. Нелегко это было, ибо все говорили сразу, лишь изредка, уступая слово кому-либо одному, и глядя на взволнованные лица говорящих, на игру их рук, Сирах переводила с одного на другого полный испуга и любопытства глаза. серах, говорили они, — «такое дело». «Верь или не верь, только спой, уж мы потом придем и докажем. Но лучше бы ты поверила, тогда бы лучше спела. Это же правда, хотя и кажется невероятным. Поверь своему родному отцу и всем своим дядюшкам. Подумать только, ты не знала своего дяди Игосифа, который пропал, сына праведной, сына Рахили. Ее еще звали Звездной Девой, а его Думузи». «Ну да, ну да, он умер для твоего дедушки Иакова задолго до твоего рождения, потому что его поглотил мир, и его не стало, и в сердце Иакова он был мертв все эти годы. Ну а теперь открылось, и при том самым невероятным образом, что все получилось совсем не так. О, дивное дива, теперь открылось, что все совсем не так получилось. Преждевременно запела сирах со смехом, И так ликующе, звучно, что заглушило все хриплые голоса, вокруг нее раздававшиеся. — Тише ты озорница, закричали они. — Нельзя же петь, не зная ничего толком, покуда мы не объясним тебе, что к чему. Сначала выслушай, а потом уж заревайся. Слушай же, твой дядя Иосиф воскрес, то есть он совсем не умирал, он жив, и не просто жив, а живет так-то и так-то. Он живет в Мицраиме, в таком-то и таком-то звании. Все было заблуждением, пойми ты, и одежда в крови тоже была заблуждением, и Бог дал этому делу самый неожиданный оборот. Поняла? Мы были у Него в земле египетской, и Он открылся нам, недвусмысленным, это Я. Он говорил с нами так-то и так-то, и хочет, чтобы мы... Все переселились к нему, и ты тоже. Запомнила ли ты это настолько, чтобы переложить в песню? Тогда нужно, чтобы ты пропела это Якову. Наша серах умница и сделает все, как надо. Сейчас ты возьмешь свою балалайку и пойдешь с ней впереди нас, громко распевая, что Иосиф жив. Ты пройдешь между этими холмами и прямо к хижинам Иакова, не глядя ни вправо, ни влево, и продолжая петь. Если кто-нибудь остановит тебя и спросит, что это означает, с чего это ты вдруг поешь и играешь, ты не отвечай ему, а иди своей дорогой и пой, он жив. И когда ты придешь к своему дедушке Якову, ты сядешь у его ног и пропоешь как можно сладостнее. Иосиф не умер, он жив. И он тоже спросит тебя, что это значит. И что это за песни ты позволяешь себе напевать? Но и ему ты ничего не говори, а знай только поиграй. и играй. А там подоспеем и мы, одиннадцать братьев, и объясним ему все толком. Будешь молочиной, сделай это. С удовольствием, — звонко отвечала Сирах. Такого мне еще никогда не доводилось петь под игру струн. А тут можно показать, на что ты способна. Певцов кругом много, но уж этой темой завладела я первая, и своей песней я всех заткнул за пояс. С этими словами она подняла с камня, на котором сидела лютню, взяла ее в руки, растопырила над струнами острые смуглые пальцы, большой с одной стороны, а остальные четыре с другой, и твердо, хотя и меняя ритм шага, пошла вперед с песней. Пусть новые песней душа изольется, Пускай восьмиструн напев раздается. Все, чем сердце полно, в эту песню войдет, Дороже, чем золото, слаще, чем мед, Ибо ни в золоте нет ни в меду той вести весенней, с которой иду. Слушайте, люди, певучую весть, Поймите, какая мне выпала честь, Какого сподобилась я удела, Какого избранья дождаться сумело, Ведь петь о таких делах, как эти, Еще никому не случалось на свете, А я, одержав, надо всеми победу, Несу на струнах эту новость деду. Слыша звуков сладкоречья, Горевать не в моготу, А тем паче, если слово человечье высшую дополнит немоту, Полон звук тогда значения, Слово музыки полно, Лучше песен, лучше пенье, Ничего нам не дано. Так распевая, она шагала к холмам И к проходу между холмами, Она щипала струны и ударяла по ним, Отчего они то стрекотали, а то гремели, И пела снова. Красоту такого слова с красотой соединив, «Сладкозвучье золотого буду петь я, мальчик жив!» Ах, Господи Боже мой, что я узнала, что эта девочка услыхала, какие новости мне открыли те путники, что в Египте были. Попробуй, поди, передай стихами, что рассказали отец мой с дядями Они мне дали тему и с тем. Они там встретились, знаешь, с кем». «Дедушка, ты сперва ничего не поймешь, но ты убедишься, что это не ложь. Это кажется сказочным сном, но представь, это сущая правда, не сон, а явь. Не гадалась и не мнилась, а теперь вдруг окажись, что прекрасное свершилось и что сказкой стала жизнь. Это очень редкий случай, чтобы душу ублажив, все мечты сбылись, и так еще раз лучший «Мой тебе припевт твой, мальчик жив!» Впрочем, лучше, если бы сначала Песни ты моей не доверял, Ведь она тебя бы испугала, Замертво у нас бы ты упал, Как в тот раз, когда с кровавым платьем Ложным знаком братья пред тобой Вдруг предстали, ты поверил братьям, Стал как столб ты соряной, «Ах, какой жестокой мукой ты терзался день за днем! Сердце вечное мучилось разлукой, А теперь любимец твой воскреснет в нем!» Тут один стоявший на холме человек, пастух-овчар, В широкополой соломенной шляпе, сунулся к ней было с расспросами. Он давно уже глядел на нее сверху и с удивлением ее слушал. Теперь он спустился к ней, пошел с ней рядом и спросил — Что это вы такое поете на ходу, барышня? Очень уж это необычно звучит. Я не раз слышал, как вы поете, и для меня не новость, что вы мастерицы извлекать звуки и струн, но такого странного, такого загадочного пения мне еще не доводилось слышать, и при этом вы не перестаете шагать. Никакого ли вы направляетесь нашему господину, и не к нему ли... относится то, что вы поете. Похоже, что к нему. Но что же такое вы узнали? Какое это дивное диво произошло наяву? И что означает ваш припев «Мальчик жив»?» Однако она даже не взглянула в его сторону, а только улыбаясь, покачала головой и на мгновение сняла руку со струн, чтобы приложить палец к губам, а потом затянула снова. «Пой, сирах, дочь» что тебе рассказали, те одиннадцать, что в земле египетской побывали. Пой, как Бог благословил их в своей доброте, и как там внизу незнакомца встретили те. Кто же этот незнакомец такой? Это Иосиф, дядюшка мой. Старик, любимый твой сын — это он. Выше его только сам фараон. Владыку стран он у них называется — Чужеземный народ перед ним присмыкается. Цари его хвалят наперебой. Он стал государству первым слугой. Власть его не знает пределы. Он все народы кормит умело. И с тысячам баров он хлеб раздает, Чтоб мир не погиб в такой недород. Сумел он заранее все учесть. Теперь за это ему и честь. Алоэ и мира — наряд его новый — Живет он в палатах из кости слоновой, Грядет, как жених, любимых хвалим, Вот старый, что стало сагнцем твоим. Не отставая от сирах, пастух слушал ее все более удивленно. Если он видел издали еще кого-либо, Служанку или работника, Он делал им знак рукой, чтобы они тоже подошли и слушали. И уже вскоре девочку, Сопровождала, сперва небольшая, но по мере приближения к стойбищу, все возраставшая толпа слушателей, мужчин, женщин, детей. Дети семенили, взрослые шагали в ногу, и все лица были повернуты к ней, а она пела. Ты думал, что звери его растерзали? Ты хлеб свой мочил слезами печали, лет, кажется, около двадцати, Не мог ты покоя себе найти. А видишь теперь, каков итог. Деяния Бога странны. Он раны наносит, но сам же Бог эти же лечит раны. Неисповедимы его пути, творением рук его славы. Он за нас сумел тебя провести, дразня тебя величавы. Господним юмором мир покорен, вне себя от восторга, Фаворы Гермон! Бог сына забрал у тебя дорогого, но с тем, чтобы ты обрел его снова, ты извивался старый от боли, потом ты свыкся с ней поневоле, неволе, и вот тебе мальчик твой возвращен, уже полноват, но еще не дурен, тебе его теперь не узнать, ты не будешь знать, как его величать, вы будете речью чужою томиться, не зная, кто должен кому поклониться». Вот что Господь учинить догадался. Вот как над дедушкой он посмеялся. Теперь она со своими спутниками подошла уже совсем близко к родным жилищам под теребинтами Мамры и увидела, что Яков благословенный с достоинством восседает на циновке перед занавеской своего дома. Поэтому она придала своему инструменту более удобное, и твердое положение, и если только что она умело извлекала из него шутливо нестройные звуки, то теперь она заставила его греметь в полную силу и всей грудью, во все горло. На самом их чистом звучании пропела строфы. Сладкозвучья золотого, красоту соединив с красотой и мощью слова, я вещаю, мальчик жив». Пой, душа, ликуя песни, Раздавайся струнный звон. Не остался сын твой в бездне, В сердцу мальчик возвращен. Это сердце, тот пропащий, Кто оплакан был сполна, Кто попал в могильный ящик Из-под бивни кабана, Все поникло, увидая, От того, что он исчез. А сегодня песни Верь, отец, твой сын воскрес. Шаг его, как постут Бога, Птиц над ним кружится хоровод, Вся в цветах лежит дорога, по которой он идет, Страхи зимние забыты, он шагает полон сил, На устай наланиты прелесть лета Бог излил. сына взгляд, поймав лукавы, шутку Господа пойми, И хоть поздно, но со славой к сердцу мальчика прижми. Яков давно уже увидел свою внучку Пивонью и с удовольствием прислушивался к ее голосу. Его благосклонность к ней была даже так велика, что при ее приближении он стал одобрительно разводить и соединять ладони в лад звуком, как то порой делают слушатели, сопровождающие игру и пение, ритмическими рукоплесканиями. Подойдя к Иакову, девочка ничего не сказала — а только опустилась, продолжая петь к нему на циновку, тогда как привлеченная ею дворня остановилась в почтительном отдалении. Старик слушал, и руки его медленно опускались. Размеренные движения его головы превратились постепенно в странное покачивание. Когда она кончила, он сказал, «Умница, дитя мое, молодчина. спасибо тебе, Серах, за то, что ты внимательно к покинутому старику и пришла потешить его слух своей игрой. «Видишь, я знаю твое имя, хотя не помню имен всех своих внуков, ибо их слишком много. Ты же приметно из них выделяешься, ибо благодаря природному своему дару, умению петь, ты привлекаешь к себе внимание, а потому и имя твое запомнить легко. Но послушай, одаренная моя внучка, как я тебя слушал». сердечным участием, но не без духовной тревоги, ибо поэзия, милое дитя, — это штука опасная, соблазнительная и скользкая. Распевать и распутничать — понятия, увы, довольно близкие, и распевание песен вырождается в изысканное беспутство, если оно не обуздано заботой о Боге. Прекрасная игра — Но священ дух, играющий дух, вот что такое сочинительство. И я от всего сердца хлопаю в ладоши при виде этой игры, если только дух ничего в ней не теряет и остается заботой о Боге. А что напела мне ты, и что я должен думать о том, кто идет по цветам, бросая лукавые взгляды, да еще сопровождаемый хороводами птиц? это, по-видимому, какое-то подобие того сомнительного бога лугов, которого местные жители именуют Господом, чем смущают и обращают моих сородичей детей Авраамовых. Ибо мы тоже говорим о Господе, но имеем в виду совсем другое, и, не спуская глаз души Израиля, я то и дело твержу по деревом наставление, что этот Господь, Никакой не Господь, ибо люди всегда норовят спутать их и, дав себе поблажку скатиться к Богу лугов, ибо Бог есть усилие, а Боге суть удовольствия. Так вот, хорошо ли это, дитя мое, что ты предоставляешь своему дарованию полную свободу и распеваешь мне песни местного сочинения? на серах только покачала, улыбнувшись головкой, И вместо ответа снова запела, перебирая струны. «О ком я пою и кто он такой? Это Иосиф, дядюшка мой, старик, Любимый твой сын — это он, Выше его только сам фараон. Дедушка, ты сперва ничего не поймешь, Но ты убедишься, что это не ложь, Ибо мощь и силу слова С красотой соединив Сладкозвучье золотого я пою, Твой мальчик жив. «Дитя мое», — взволнованно сказал Иаков, — «это, конечно, очень мило с твоей стороны, что ты пришла ко мне и поешь, хотя никогда в жизни не видала его, о моем сыне Иосифе, посвящая ему свой дар, чтобы доставить мне радость. Но песенка твоя звучит несуразно, и хотя сложена она, ладно, в ней все-таки нет ни складу, ни ладу». Я не могу с этим согласиться, но можно ли, например, петь мальчик жив? Это не может меня обрадовать, ведь это же пустопорожнее прекраса. Иосиф давно умер, он растерзан, растерзан. И Серах отвечала, изо всех сил, налегая на струны, Пой, душа, ликуя песни, раздавайся, струнный звон, Ибо сын не сгинул в бездне, В сердцу мальчик возвращен, все поникло, увидая, От того, что он исчез. А сегодня песня ная, Верь, Отец, твой сын воскрес. Он всем народам хлеб раздает, Чтоб мир не погиб в таком недороге. Все, как ной, наперед он сумел учесть. За это ему хвала и честь. Алое и мира наряд его новый. Живет он в палатах из кости слоновой, Грядет, как жених, любимых хвалим, Вот старый, что стало сагнцем твоим. Сирах, внучка моя, пивунья, ты неуемная, — решительно сказала Аков, — что мне о тебе и подумать? Ни в песне тебе никак не подавала бы называть меня просто старый. Как с поэтической вольностью я с этим, однако, примирился бы, если бы это была единственная вольность, которую ты себе позволила». Но ведь твоя песня сплошь состоит из вольностей и каких-то блажных нелепостей, которыми ты, по-видимому, хочешь меня потешить, хотя тешиться вздором значит ослеплять себя, не принося никакой пользы душе. Дозволено ли петь и вещать о делах, не имеющих никакого отношения к действительности, не есть ли это злоупотребление природным даром? Какая-то доля разумного должна же быть и в прекрасном, иначе оно становится просто глумлением над душой. Удивляйся, пропела Сирах, удивляйся, совершилось, час настал, мечта сбылась, песня в правду обратилась, жизнь с поэзией слилась. Это чудо, это диво, диво дивно из див, «Песнь моя прекрасная, и правдива, я пою, твой мальчик жив». «Дитя», — сказал Иаков, и голова его задрожала, — «милое дитя». Она ликовала, рассыпая еще стремительнее звенящие звуки. «Видишь, старик, каков итог, деяния Бога странны. Он раны наносит, но сам же Бог эти же лечит раны. Он сына забрал у тебя дорогого». но с тем, чтобы ты обрел его снова. Ты извивался старый от боли, потом ты свыкся с ней по неволе, и вдруг тебе мальчик твой возвращен, чуть грузин уже, но еще не дурен. Вот что Господь учинить догадался, вот как над дедушкой он посмеялся. Отвернувшись от нее, он протянул к ней руку, словно хотел ее остановить. Его усталые карие глаза были полны слез. — Дитя! — Только и повторял он дитя, и не замечал ни волнения, поднявшегося около них с внучкой, ни того, как ему о чем-то радостно докладывали. Ибо к тем любопытным, что пришли с серах, слушая ее песни, присоединялись все новые и новые вестники счастливого возвращения, и уже со всех сторон сбегалась дворня, а два человека поспешили к Иакову и доложили ему «Израиль!» «Одиннадцать твоих сыновей вернулись из Египта с людьми и повозками, и ослов у них куда больше, чем было при отъезде». Но вот подоспели они сами, и спешившись, подошли к Ракову, посредине Вениамин, до которого остальные десять старались дотронуться, потому что каждому хотелось собственноручно вернуть его отцу. «Мир тебе и доброго здоровья», — сказали они, — «отец наш и господин». «Вот, Вениамин, мы тебе свято сберегли его, хотя порой и оказывались с ним в затруднительном положении. Можешь теперь нянчить его снова. Вернулся и Симеон, твой герой. Кроме того, мы привезли в обилие пищи и богатые дары от владыки хлеба. Погляди, мы счастливо вернулись домой, и счастливы — это далеко еще не точное слово. Мальчики... — отвечал Аков, поднявшись, — ну, конечно, добро пожаловать, мальчики. Снова вступая во владение младшим, он обнял его одной рукой, но сделал это без цепенения. Вы снова здесь, — сказал он. — Вы все вместе вернулись из опасного путешествия. Это было бы великое мгновение при других обстоятельствах, и оно, несомненно, целиком заполнило бы мне душу «Если бы она уже не была так поглощена». «Да, я сейчас весь поглощен, и поглощен из-за этой девчушки. Это твое дитя, Сир, которое подсело ко мне с какими-то вздорными, хотя и сладкозвучными песенками, с какой-то нелепой болтовней о моем сыне Иосифе, так что я даже не знаю, как мне сохранить при ней рассудительность. И рад вашему приезду главным образом потому что надеюсь, что вы защитите меня от этого ребенка и от дурма на ее трескотни, ибо не потерпите, чтобы глумились над моими сединами. «Конечно, мы этого не потерпим, — ответил Уда, — если мы можем этому как-либо помешать. Но по общему нашему мнению, отец, а это мнение обоснованное, ты поступил бы лучше, допустив... пускай сначала лишь как вероятность, что в ее трескотне есть доля правды. «Доля правды?» — повторил старик, выпрямляясь. «Да как вы смеете соваться ко мне с такой чепухой и требовать от Израиля половинчатости? Что стало бы с нами и с нашим Богом, если бы мы довольствовались надеждой на случай? Правда одна, и она неделима». «Трижды пропела мне это дитя «Мальчик жив». В ее словах не может быть никакой доли правды, если это не сама правда». «Так что же это?» «Это правда», — ответили хором одиннадцать братьев, поднимая руки ладонями вверх. «Правда», — радостно и удивленно, — отозвалось у них за спиной из толпы домочадцев. Детские, женские, мужские голоса ликующе повторяли — Она пела правду. «Папочка», — сказал Вениамин, обнимая Якова, — «пойми то, что ты слышишь, как пришлось это понять нам одному раньше, другому позже. Тот человек там внизу, что спросил их обо мне и так много расспрашивал их о тебе, жив ли еще ваш отец, — это Иосиф. Иосиф, он — это одно и то же. Он вовсе не умирал, сын моей матери». Странствующие купцы вырвали его из когтей чудовища и отвели его в Египет, и там он вырос, словно у родника, и стал первым из живущих внизу. Сыны чужеземцев подольщаются к нему, ибо они бы умерли с голоду без его мудрости. Тебе нужны знаки, подтверждающие это чудо? Погляди же на наш обоз. Он посылает тебе двадцать ослов, навьюченных пищей. Это дар Египта. А вон те колесницы из фараонова запаса доставят нас всех к твоему сыну. Ибо с самого начала он вел дело так, чтобы ты приехал к нему. Я это разглядел, он хочет, чтобы мы пасли свой скот близ него на тучных пажетях, но там, где еще не самый заправский Египет, в земле Госсен». Иаков сохранял полное, почти суровое самообладание. «Это определит Бог», — сказал он твердым голосом, «ибо только от Него, они не от сильных мира, понимают указания Израиль. Мой дому, дитя мое, слетело затем с его губ. Он сплел на груди пальцы и обратил к облакам лоб. Глядя туда, он медленно покачал старой своей головой. «Мальчики», — сказал он, опуская ее снова, — «эта девчушка», — Я благословляю ее, и если Бог услышит меня, она не вкусит смерти, а войдет в Царство Небесное заживо. Эта девочка пропела мне, что Господь возвращает мне первенца Рахиди, который хоть все еще и красив, но уже несколько грузен. Это надо понимать, по-видимому, так, что годы и египетское удовольствие сделали его человеком весьма дородным». «Не очень, дорогой наш отец, не очень!» — поспешил успокоить его Иуда. «Только в пределах представительности. Прими во внимание, что тебе возвращает его не смерть, а жизнь. А смерть, если бы это было мыслимое, выдала бы его тебе таким же, каким он был. Но поскольку ты получаешь его из рук жизни, он уже не прежний олененок, а матерый, «По-своему прекрасный олень. Ты должен быть готов и к тому, что в своем быту он несколько отдалился от нас и носит плойенный весон, который белее снегов Гермона. «Пойду и увижу его, пока жив», — сказал Иаков. «Если бы он не был жив все это время, он не был бы жив и сейчас. Пусть славится имя Господне». «Пусть славится!» — воскликнули все собравшиеся и хлынули к нему и братьям, чтобы поцеловать им край одежды в знак поздравления. Он не смотрел вниз на их головы, глаза его были снова обращены к небу, и, глядя туда, он все качал головой. А в серах сидела на циновке и пела «Сына взгляд, поймав лукавый», «Шутку Господа пойми, и хоть поздно, но со славой к сердцу мальчика прижми».